Домицан был раздосадован, когда Нарбан прочел его мысли. То, что его понимает Миссалин, доставило ему удовольствие. В конце концов, слепой почти равен ему по духу. Как тонко облег он в слова его затаенные чувствования. Да, постижение слепого близко подходит к тому, что для него, Домицана действительность высокая.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 «Отпрыск находится под покровом бога Ягве, и ты не хочешь вступать в столкновение с этим богом Ягве. Верно ли я уловил мудрую мысль моего владыки и бога?» «Верно», — ответил Домицан. «А что если...» — продолжал Мисалин, «Что если Давидов отпрыск посигнет на безопасность императора или же империи?»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 ибо это преступление Бога Ягве, а с ним бороться ты не желаешь. Но любое иное преступление Иосифа или Матафия ты мог бы покарать, ибо то было бы уже преступление человека и не имело бы никакого касательства к твоей борьбе с Богом Ягве. Это мнение обыкновенного смертного, добавил он почтительно. «Воля Бога Домициана судить, заслуживает оно внимания или же не заслуживает».